«Так значит, вот уже два года он бодро скачет туда-сюда по прошлому?» «И я так думаю». Я попыталась совместить новую информацию с тем, что уже знала. И так как тетушка была сегодня необыкновенно открыта для выдачи информации, я решила позволить себе еще пару вопросов. «А что такое хрон... хроний... хронограф?» Тетушка Меди закатила голубые на выкате глаза. «Это своего рода аппарат, с помощью которого можно послать носителей гена... И только их. В определенное время. Там что-то связано с кровью. Машина времени? Накачанная кровью? силой небесные? Дедушка Мэдди пожала плечами. Я понятия не имею, как эта штука функционирует. Ты забываешь, что я знаю только то, что случайно слышу, когда сижу здесь и делаю вид, что до меня ничего не доходит. Это все очень секретно. Да, не очень сложно, добавила я. «А откуда, собственно говоря, знает, что у Шарлотты есть этот ген? И почему его нет, ну, например, у тебя?» «Я, слава богу, не могу его иметь», — ответила она. «Мы, мантрозы, всегда были несколько странными, но этот ген попал в нашу семью через твою бабушку, как будто мой брат обязательно должен был на ней жениться». Тетушка Мэдди широко улыбнулась. «Она была сестрой моего умершего дедушки Лукаса, а так, как у нее самой» уже не было, она еще в молодые годы переехала к нему и вела его хозяйство. После свадьбы Лукаса и леди Аристы я впервые услышала об этом гене. Последней носительница гены по наследственной линии шарлоты была дама по имени Маргарет Тильной. И она опять-таки была бабушкой твоей бабушки Аристы. И Шарлотта наследовала этот ген от этой Маргарет? О нет, между ними его наследовала Люси. «Бедная девочка!» «Что еще за Люси?» «Твоя кузина, Люси, старшая дочь Гарри». «О, это Люси!» «Мой дядя Гарри был намного старше тети Гленды и мамы. Трое его детей уже давно были взрослыми. Давиду, самому младшему, было 28, и он был пилотом в Бриттани-Эйрвейс, что, к сожалению, не означало, что мы могли получить билеты на самолет подешевле. И Жанет, средняя, Уже сама имела детей, двух маленьких шалунов, которых звали Поппи и Дейзи. Люси, старшую, я никогда не знала, да и многого я тоже о ней не слышала. В семье Люси старательно обходили молчание Она была что-то вроде паршивой овцы в семье Монтрозов. В 17 лет она сбежала из дому и с тех пор не давала о себе знать. Э -э, «Так Люси тоже была носительница Гена?» «О, да!» Какая здесь была буря, когда она пропала? У твоей бабушки чуть было не случился инфаркт. Это был ужасный скандал.